Голод О, зима! О жестокой, бесконечной зимней стужи. Лед все толще, толще, толще становился на озерах. Снег все больше, больше, больше заносил луга и степи. Все грозней шумели в юге по лесам вокруг селения. Еле-еле из вигвама, занесенного снегами, мог пробраться в лес охотник. В рукавицах и на лыжах тщетно по лесу бродил он, тщетно он искал добычи, не видал ни птиц, ни зверя, не видал следов оленя, не видал следов вабаса. Страшен был, как привидение лес блестящий и пустынный, и от голода, от стужи, потеряв сознание, падал, погибал в снегах охотник. О всесильный Бюкадевин, о могучий окузивин! о безмолвный грозный Погок, о жестокие мучения, плач детей! И вопли женщин. Всю тоскующую землю изнурил недук и голод. Небеса и самый воздух лютым голодом томились, И горели в небе звезды, как глаза волков голодных. Вновь в Вегвами Гаеваты поселились два гостя — Так же мрачно и безмолвно, как и прежние два гостя, Без привета и без зова в дом вошли они И сели прямо рядом с Миннагагой, Не сводя с нее свирепых впалых глаз ни на минуту. И один сказал ей, видишь, пред тобою, Бюкадевин, И другой сказал ей, — Видишь, пред тобою оказивен. И от этих слов и взглядов содрогнулась, Сжалась страхом сердце милой Миннегаги. Без ответа опустилась, скрыв лицо она на ложе, И томилась, трепетала, холодея и сгорая От зловещих слов и взглядов. Как безумный устремился в лес на лыжах Гаявата, Стиснув зубы, затаивши в сердце боль смертельной скорби, Мчался он, и капли пота на челе его смерзались. В меховых своих одеждах, в рукавицах Минджик Эван, С мощным луком наготове и с колчаном за плечами Он бежал все дальше, дальше, по лесам пустых, Ты мы мертвым. гидчи не то! вскричал он, обращая взоры к небу с беспредельною тоскою. Пощади нас, о всесильный, дай нам пищи, иль погибнем. Пищи дай для Миннегаги, умирает Миннагага. Гулка в дебрях молчаливых, в бесконечных дебрях бора прозвучали вопли эти, но никто не отозвался, кроме отклика лесного, повторявшего тоскливо «Миннегага! Миннегага!» До заката одиноко он бродил в лесах печальных, В темных чащах, где когда-то шел он с милой Минной Гагой, С молодой женою рядом из далеких стран Дакотов. Весел был их путь в то время. Все цветы благоухали, все лесные птицы пели, все ручьи сверкали с солнцем, и сказала Гага с беззаветной любовью: "Я пойду с тобою, муж мой". А вигвами, близ близ пришельцев молчаливых, карауливших добычу, уж томилась пред кончиной, умирала Миннегага. Слышишь? Вдруг она сказала: «Слышишь шум и гул далекой водопадов Миннегаги? Он зовет меня на комис». «Нет, дитя мое, печально», — отвечала ей на комис, — «это бор гудит от ветра». «Глянь», — сказала Гага, — «вон отец мой, одиноко он стоит и мне кивает из родимого Вигвама». «Нет, дитя мое, печально», — отвечала ей на комис, — «это дым плывет, кивает». «Ах!» — вскричала Миннегага, — «это погока сверкают, очи грозные из мрака! Это он мне стиснул руку ледяной своей рукою! Гаявата! Гаявата!» И несчастный Гаявата издалека, издалека, из-за горы, дебри леса услыхал тот крик внезапный, скорбный голос гаги призывающий во мраке «Гаявата!» Гоявата По долинам, по сугробам Под ветвями белых сосен Нависавшими от снега Он бежал с тяжелым сердцем И услышал он Тоскливый плач на коме С престарелой Вагономин, вагономин Лучше б я сама погибла Лучше б мне Лежать в могиле Вагономин, вагономин И в Вигвам он устремился И увидел, как комис с плачем медленно качалась, увидал именно гагу неподвижную на ложе, И такой издал ужасный крик отчаяния, Что звезды в небесах затрепетали, А леса с глубоким стоном потряслись до основания. Осторожно и безмолвно сел он к ложу минногоги, Сел к ногам ее холодным, К тем ногам, что никогда уж не пойдут загоеватой, Никогда к нему из дома уж не выбегут навстречу. Он лицо закрыл руками, Семь ночей дней у ложа просидел в оцепенении без движения. Без сознания день царит, или тьма ночная. И простились с Миннагагой Приготовили могилу ей в лесу Глухом и темном, под печальную цикутой. Обернули Миннагагу белым мехом горностая, Закидали белым снегом, словно мехом горностая — И простились с Миннегагой. А с закатом на могиле Был зажжен костер из хвои, Чтоб душе четыре ночи Освещал он путь далекий, Путь вселения блаженных. Из вигвама Гаявате видно было, как горел он, Озаряя из-под низу ветви чёрные цикуты. И не раз в час долгой ночи подымался Гаявата На своем бессонном ложе, ложе милой Гаги, И стоял, следил с порога, чтобы пламя не погасло, Дух во мраке не остался. «О, прости, прости!» — сказал он. «О, прости, моя родная! Все мое с тобою сердце схоронил я, Миннагага. Вся душа моя стремится за тобою, Миннагага. Не ходи!» Не возвращайся к нам на труд и на страдания, В мир, где голод, лихорадка мучат душу, мучат тело. Скоро подвиг свой я кончу, скоро буду я с тобою В царстве светлого понима, бесконечной вечной жизни.